Через полтора года после земли появилась ещё одна красная ящерица-палка, мёртвая. И всё. Там по-прежнему сейсмоопасная зона, но землю нынче трясёт далеко не так сильно. Рядом с биойком не следует терять бдительность. Это тебе не старое ржавое ружьё с забитым землёй стволом. Но при соответствующих мерах предосторожности он достаточно безопасен. И когда-нибудь Твой отец в это верил, Тоня. Да и я верю. Старый автомобиль обязательно развалится, весь и сразу, как одноконный феетонских творений. Он недоуменно взглянул на меня, и я понял, что он понятия не имеет, о каком сих творений речь. Мы живём в эпоху невежества. Я могу это чувствовать. Интонации его голоса потрясла меня, и я всматрелся в него.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 Только я не думаю, что желания самого Хадди имели к этому хоть малейшее отношение. Дело в притяжении Биуйка. Тогда оно было сильнее, но остаётся и теперь. Он промолчал, просто смотрел на гараж Б. Ты не ответил на мой вопрос, нет. Что, по-твоему, случилось бы с ним, если бы он забрался в багажник? Не знаю. Разумный ответ, детский ответ. Такое слышишь от них по 10 раз в день, но он вызвал у меня раздражение. Парень ушёл из футбольной команды, но, похоже, не забыл, чему его учили по части увёрток и ложных манёвров. Я затянулся дымом, запахом напоминавшим горящую солому, выдохнул. Ты не знаешь. Нет. После Энни Сарафферти, Джимми и, возможно, Брайана Липпи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 Перемены в жизни происходят медленно, точно так же, как мой самый младший племянник дышит, когда крепко спит. И иногда хочется положить руку ему на грудь, убедиться, что он живой. Если смотреть с этой колокольни, неуёмное желание утолить любопытство просто абсурдно. Жизненные истории редко заканчиваются ответами на все вопросы. Если 23 года жизни рядом с Buick'ом 8 чему-то и научили меня,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 И вместо них немного поспать? Я, конечно, попытаюсь. Он коснулся моей руки. Спасибо, Сенди. Пустики. Если я слишком уж доставал вас насчёт всё нормально, оборвал его я. Он, конечно, доставал, но ведь ничего не мог с собой поделать, и в его возрасте я наверняка повёл бы себя точно так же, а то и хуже. Я наблюдал, как он идёт к любовно восстановленному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 Маг говорит, что водитель к моего южора из Кливленда зол как чёрт и отказывается пройти на месте проверку на алкоголь. В 16:00 заехал на Фордовскую станцию техобслуживания в Стетлере Браклит мотор. Джеф Катлер в Стетлеровской средней школе там взлом сработала система охранной сигнализации, но он по сути лишь наблюдает, основную работу выполняет местная полиция. Что ещё?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 Сеня, спросила она, что-то не так? Если что-то случится, позвони Тони Скундисту. Вот что я хотел сказать. Словно не прошло уже 20 лет с тех пор, как я говорил эти слова мэту Бабицки и сержанту не поместили в Стэтлеровский дом престарелых. Всё в порядке, ответил я. Но если что-то случится, позвони Френку Содербергу. Его очередь закрывать амбразуру. Хорошо, сэр. Спокойной ночи. Спасибо, Стив. И тебе того же. Когда я выходил из здания, Бэллэр медленно катился к подъездной дорожке, из динамиков гремела песня одной из любимых групп Неда, то ли Uil, то ли Jayhawks. Я помахал ему рукой, он мне улыбнулся милой улыбкой. С трудом верилось, что я мог на него злиться. Я подошёл к гаражу и принял позу охранника,